Глава двадцать девятая. «Да, с такой матерью, как Диана Алексеевна, не соскучишься. Все время будешь кататься на американских горках. Вверх вниз, вверх вниз. Только мы с Региной думали выдохнуть и расслабиться, проводив французов, как новая проблема сваливается нам на голову. Спасибо сообразительной женушке. Она выигрывает на время, но до завтрашнего утра». Предложение Регины перевести мои вещи к ней домой я сразу отметаю. Это же умниже, живет Ксюха. Даже представить боюсь, к чему может привести встреча двух соперниц. Достаточно посмотреть на меня и Альбертика. А если к ним прибавится еще и леди Ги, о, это вообще полный пипец! Такие соображения я излагаю Регине, и она с ними соглашается. «И что ты предлагаешь?» «Все просто. Ты живешь у меня. Будем перевозить твои вещи в мою квартиру». «Но мама сойдет с ума, и потом мне придется у тебя ночевать. Возможно, если не сумеем сразу избавиться от родителей. Завтра решающий день. Или ты меня боишься?» «Нет. Значит, боишься себя?» «Влад, прекрати! Серьезная ситуация, а у тебя все шуточки!» Пожимая плечами. «Я вовсе не шучу. Богатое воображение уже рисует соблазнительные картины. Очень хочу остаться с Региной наедине. Мы все время куда-то бежим, с кем-то воюем. Нет времени, чтобы просто насладиться моментом, даже если это будет всего лишь болтовня за чашкой кофе. Не забывай, ты замужем!» Это вполне естественно жить у мужа. Но начать переезд придется прямо сейчас. У женщин так много вещей, и потом в моей холостяцкой квартире пахнет мужиком. Пригласи клининговую компанию. Мама не поверит, что я влюбилась в неряху. На этом мы останавливаемся. Я вызову на дом уборщицу, а Регина поедет к себе собирать вещи. Мне показываться в ее подъезде нельзя. «Слушай, а давай я попрошу тебе помочь мою сестру и маму. Втроем вы быстрее справитесь». Спятил. А как ты им объяснишь, кем я тебе прихожусь?» Я задача насмотрю на нее. «Она права. Мама не раз видела Ксюху и ждет не дождется, когда мы назначим день свадьбы. Появление новой невесты она не одобрит, а может еще и не так понять. И что делать?» Хорошо. Тогда только Янку позову. Встречу с сестрой назначаю быстро. Она недолюбливает Ксюху и только рада ей насолить. Я забираю Янку у родительского дома и приглашаю в машину. Она садится сзади, а я устраиваюсь в водительском кресле рядом с Региной. Мы обмениваемся взглядами и дружно поворачиваемся к Яне. Узнав классную руководительницу своей дочери, так округляет глаза — Что здесь происходит? Как я должна это понимать, Регина Викторовна? Простите, Яна Борисовна, моя фиктивная женушка на глазах превращается в строгую учительницу. Она распрямляет плечи, сводит к переносице брови и поджимает пухлые губы. «Метаморфоза настолько разительная, что я крякую и живо представляю, как она отчитывает детей за плохие отметки! <смех> Быр, не хочу побывать на их месте!» «Когда вы начали встречаться с этим засранцем?» продолжает допрос сестра. «До того, как Настя чуть не вывалилась из окна? Или после?» Нас свела трагедия, краснеет Регина, и становится будто меньше ростом под пронзительным взглядом матери своей ученицы. Прекращаю же, дергаю Янку за руку. «Отстань!» — сестра что-то подсчитывает в уме. Я так и вижу, как щелкает в ее голове калькулятор. «Ага, значит, не более десяти дней!» Шустрые вы ребята, однако. Сразу и съехаться решили. «А что думает по этому поводу твоя невеста?» «Кстати!» — она всплескивает ладонями. «Регина Викторовна, вы в курсе, что у брата есть невеста?» «Да, я встречалась с Ксенией». Щеки учительницы уже пылают. Она не знает, куда спрятать глаза, поэтому смотрит на меня и шепчет. «Влад, Владислав Борисович, может быть, оставим эту затею?» Отчаянный серый взгляд простреливает мне сердце. Нестерпимо хочется обнять жонушку и защитить. Достается на орехи моей бедной учительницы со всех сторон. Дорогая! Дорогая! Сестра так и ест меня глазами. Да, дорогая! Упрямо повторяю я и глажу Регину по голове. Удивительное дело, она не сбрасывает мою руку. Привыкла или так потрясена происходящим, что ничего не замечает? Зря, что ли, сегодня получила эти шрамы? Ты что, пальцем в свое лицо? Ты получила их из-за меня? Регина мгновенно бледнеет. От кого? Да, как раз хотела спросить. Я наберет пальцем и мой подбородок и решительно крутит голову, разглядывая повреждения. Кто это тебя? Думаю, Альберта нанял гопника. стил за разбитый нос. «О, Боже! Не зря ты его хорьком обозвал! Если бы я знала!» Регина скрещивает пальцы и начинает щелкать суставами. «Я уже заметил за ней такую привычку!» Кладу ладонь на ее кисти и сжимаю их. Тут же ловлю удивленный взгляд сестры. «Так, братец, ты еще и дерешься!» — скрикивает она. «Регина Викторовна, берите ноги в руки!» И чешите подальше от этой ходячей катастрофы. Нет от моего брата толку ни в бизнесе, ни в жизни. Даже с бабой справиться не может. Это я, катастрофа, шепчет Регина. Влад просто защищает, хотя идея моя. И отвечать за все должна сама. Слышала? Янка, прекрати извить, приказываю сестре. Не сдвинусь с места, пока все не расскажете, заявляет та. И сплетает руки на груди. Мы переглядываемся, вздыхаем И перебой вываливаем правду о последних днях. Потрясённая Яна только качает головой и охает. Мы замолкаем, и в машине устанавливается такая тишина, Что слышим, как на детской площадке во дворе играют дети, Хотя расстояние приличное. Первым не выдерживаю я. Внутри всё горит от нетерпения — И время уходит, и мой телефон вибрирует без остановки. Наверняка Ксюха пытается дозвониться. Или друзья. Ну, Ян, поможешь? Вы хотите и меня сделать лгуньей? Будь человеком, выручи нас. В полной жопе сидим. «Влад!» – Регина хлопает меня по руке. «Ты только при маме контролируй речь. Есть, товарищ генерал!» Опять прикладываю сжатую ладонь к виску. Моя невеста так мило сердится и дует пухлые губки, что просто притягиваю к себе и целую, не обращая внимания на Яну. «Влад!» — возмущаются хором обе женщины. «Ты что творишь?» «Хочешь, и тебя чмокну?» — предлагаю Янке. Совет, — мы смотрим на сестру и ждем ее ответа. Она переводит взгляд с меня на Регину и, наконец, соглашается. Я отдаю ключи хозяйке машины и плюхаюсь на соседнее кресло. Даже рад расслабиться и побывать простым пассажиром. Действие обезболивающей таблетки, выпитой после драки, прошло. Голова раскалывается от мыслей. Девушки высаживают меня у дома, но Яна тоже выскакивает на улицу. «Влад, подожди!» «На два слова». Резко торможу и поворачиваюсь. Боковым зрением замечая припарковавшуюся машину клининговой компании и женщину, вытаскивающую из багажника инструменты для уборки. «Что еще? Мне некогда». «Влад, мне кажется, или ты влюбился?» Вдруг спрашивает она. «Ты что? У нас деловые отношения. Я заявил на невиновную Регину в полицию». Теперь отдаю должок, но со стороны, вы, похожи, на влюбленную парочку? Не выдумываю, отмахиваюсь я и убегаю. Но слова сестры гвоздем застревают в голове.